Лилия Хисамова. Ничего личного. Дисклеймер. Привет, любимая. Знакомый голос шепчет мне в ухо, а остальные пальцы на моей шее сжимаются всё сильнее. Когда-то я заставила его облюбиться в меня, иначе не удалось бы его провести. Такова моя работа перебираться с планеты на планету и делать то, что нужно в бюро. В какой-то момент чувства взяли надо мной верх, и я испугалась. Наёмному агенту непозволительно давать волю эмоциям. Задание выполнила и поспешила исчезнуть. Но он меня нашёл. Назови имя заказчика, держит мой взгляд, не отпуская. Ощущаю, как неистово он хочет меня, несмотря на ярость за предательство. Его желание взаимно. Рядом с ним и я теряю рассудок. Но мы оба понимаем, что это не конец игры, а самое её начало.